Глава шестнадцатая. Двадцать восьмое июля. Лизи посмотрела на высушенный цветок, лежащий на ее колене, некогда золотисто-рыжий, а теперь почти лишившийся красок. Календула для избавления от шрамов. И снова Альтея точно знала, что именно надо ей сказать. И в какой момент это сказать? Бабушка с самого начала предупредила, чтобы Лизе не торопилась читать книгу, чтобы она возвращалась к ней, лишь когда будет к этому готова. И вот сегодня утром, едва открыв глаза, Лизе почувствовала уже знакомую необъяснимую тягу, так и манящую ее почитать дальше. И вспомнить, что страх часто маскируется под ненависть, и что прощение — Это целебный бальзам для раненой души. А смогла бы она простить? Эви была права. Далеко не все в Сейлем Крике повернулись спиной к Лум. Были и такие, как Пенни Кассел, например, или Джудит Шрум, или Эндрю, его отец, кто отказывался верить пересудам. Однако тот давний неиссякающий поток безосновательной и подлой лжи все же неизгладимо врезался в память Лизи. И то, что люди, знавшие бабушку всю свою жизнь, так легко смогли от нее отвернуться, по-прежнему было для нее непостижимо. Они бросали Альтею один за другим, оставляя ее на милость общественного мнения. Только вот милостью там даже и не пахло. А остальные? Те, что с презрением отвергали слухи, но тем не менее выдерживали безопасную дистанцию, у которых ни разу не хватило мужества высказаться в ее защиту открыто, которые попросту оставались незаметными. К какой отметки они опустились по шкале предательства? И до чего опустилась она сама? Мучимая этим вопросом, Лиза закрыла книжку и сошла вниз на кухню сделать себе кофе. Эви вскинул на неё взгляд от стола, где она с большим старанием расклеивала этикетки примерно на пару десятков маленьких баночек с мёдом. «Завтрак», — предложила она. «Нет, спасибо. Всё, что мне нужно, это кофе». Лиззи заправила кофеварку, нажала нужную кнопку и осталась ждать, опершись боком о кухонную тумбу. «А что это за баночки?» «Готовлю очередную партию мёда, чтобы отнести Бену в его скобяную лавку». «Разве вы не носили туда мёд всего несколько дней назад?» Эви опустила глаза. «Ну, может, и носила». Лизи склонила голову на бок и, прищурившись, оглядела Эви повнимательнее. На губах у той была коралловая с блёстками помада, красиво оттеняющая её глаза а в ушах покачивались нефритовые серьги. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» «Например». «Например, почему вы вдруг стали прятать взгляд?» «Или почему сразу так сконфузились, едва упомянули Бена?» Эви вскинула глаза, выставила подбородок. «Да ничего подобного!» Лизи уперла руки в бока, и лукаво улыбнулась. «Если бы я вас не знала, я бы решила, что вы влюбились в старину Бена. Иначе с чего бы вам опять к нему идти?» «Никто ни в кого не влюбился!» Раздраженно проворчала Эви. «Он выставляет мои баночки к себе на прилавок, и покупатели их быстро разбирают. Что я могу поделать, если народ, распробовав, понимает, что это стоящая вещь?» а помада на губах — просто совпадение. «Ладно, отстань уже и пей этот свой кофе!» Подавив ухмылку, Лидия достала из буфета кружку и немного выждала, пока последние капли кофе упадут в кувшинчик. «А вы давно не бывали в бабушкиной лавке?» Эви, казалось, порядком удивил ее вопрос. «В лавке? Была недавно». «А что?» «Да просто интересно, что там ещё осталось?» «А, ты всё думаешь про чай от мигрени для пенни -касл, Понимающе произнесла Эви. «Может, что-то и есть, насколько мне известно. Там всё так и лежит, как осталось после твоей бабули. Она обычно каждый день туда ходила, чего-то там шевуршала, хотя не скажу, чтобы много было покупателей» но она всё равно каждое утро отправлялась в свою лавку, даже когда уже была больна. А через какое-то время ей это было уже не по силам. И однажды она заперла дверь, повесила ключ, и на этом всё закончилось. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я чувствовала, что то, что она не может заниматься любимым делом, разбивает ей сердце. Эта ферма. «Этот магазинчик, её любимые травы. Она этим жила. Ну и тобой, разумеется. Но ты к тому времени уже давно уехала. Магазин был последним, что у неё оставалось». Лизи положила в кружку большую ложку сахара и, размешивая, перебралась к столу. «Могу я вам помочь?» «Да я уже почти закончила». Но можешь подать мне вон ту коробку, что на полу, чтобы я сложила туда баночки и отнесла в машину. Лиза сходила за коробкой и стала ее заполнять. А что у Бена в скобяной лавке? И в самом деле все это разбирают? Сметают до единой. Народ верит, что покупает местный продукт. Пусть даже от женщины со странным акцентом и цветом кожи, как старое дерево. Она подмигнула Лизе, беря в руки коробку. «Можешь поехать со мной?» «В хозяйственный магазин?» «А что?» «Может, не так уж и плохо побыть на людях?» «Пусть знают, что ты интересуешься чем-то еще, помимо Фреда Гилмана». «Если честно, мне надо сделать одно дело, или, по крайней мере, попытаться сделать». Сняв очки, Эви принялась протирать их фартуком. «Очередная встреча с агентом по недвижимости». «С этим на следующей неделе, я так надеюсь. Нет, кое-что другое. Ей за мной один должок». Подождав, пока универсал Эви прогромыхает вниз по подъездной дороге, Лиззи сняла ключ с крючка за дверью в прихожей и направилась в то единственное место, где она еще не смогла заставить себя побывать — в аптечную лавку Альтеи. Приземистый каменный домик был построен еще в двадцатых годах XIX века как винодельня, будучи сложен из кусков неотесанного гранита, подогнанных друг к другу точно пазл. За долгие годы это строение чем только не служило — и сухим погребом, и гончарным складом, и даже мастерской для квилта. Впрочем, к тому времени, когда бабушка решила расчистить помещение и обустроить там свой аптечный магазин, оно уже давно стало универсальным хранилищем. Альтея внесла немалую лепту в этот уголок фермы, создав из него нечто удивительное, словно явившееся из сказки. Проложив извилистую каменную дорожку, поставив шпалеру с плющом и украсив окна ящиками с цветами. В пору своего расцвета её магазинчик привлекал клиентов со всей Новой Англии. Теперь же оконные ящики пустовали, дорожка заросла сорной травой. Как же много воспоминаний было заперто в этом крохотном пятачке. Ключ в замке повернулся легко. Однако дверь за годы разбухла, и поддалась лишь после нескольких толчков. Невольно поёжившись, Лиззи вошла внутрь. Окна были заметены дорожной пылью и песком, пропуская снаружи лишь тусклый свет. Впрочем, этого было достаточно, чтобы увидеть, что всё внутри покрыто тонким слоем пыли, а углы затянуты паутиной. Шагнув к выключателю, Лизи поморщилась, заслышав под ногами тихий хруст мышиного помёта. Она щёлкнула выключателем, и потолочные светильники, заморгав, загорелись. Около трети лампочек вышло из строя. Лиза внимательно осмотрелась. Здесь мало что изменилось с тех пор, как она уехала. По задней стене сплошь тянулись полки по бокам от передних окон стояли застекленные шкафчики. В центре помещения громоздился большой рабочий стол. И лежала книга Альтеи. Словно поваренная книга, только заполненная рецептами снадобий от всевозможных немощей и хворей. Лизи взяла в руки книгу, ощущая все тот же прилив благоговения что испытывала всегда к дару Альтеи как целительницы. На мгновение она уловила в воздухе смешавшиеся ароматы бергамота и лаванды, слабые и мимолетные, словно вздох, на миг повисший в воздухе. Что это? Знак приветствия? Одобрительный кивок? Или это всего лишь ее воображение? Лизи не могла с уверенностью ответить на этот вопрос. Но стоило ей открыть книгу и начать листать страницы, она поняла, что это и не важно. Важно то, что она здесь и собирается сделать доброе дело. И Альтея каким-то образом это знает и этому рада. Страницы были плотно исписаны рецептами. Там были сборы для лечения колик, судорог, ночной потливости, разодранных коленок и боли в суставах. Наконец, нашелся рецепт и чая от мигрени. И все же Лизе не нужен был рецепт. Ей был нужен готовый продукт. На полках осталось уже совсем немного. Несколько флаконов с пробкой-капельницей, да немного баночек для мази. Лизе передвинулась к ящикам, где Альтея хранила особые индивидуальные снадобья запаянные в полиэтиленовые пакетики, скрупулёзно снабжённые ярлычками и сложенные в алфавитном порядке недугов. В считанные минуты, просмотрев пакетики, Лиза нашла то, что искала — чай от мигрени. Она посмотрела на дату, указанную на ярлычке, но чернила слишком выцвели, чтобы можно было что-то прочитать. Время значительно снижало действие трав, равно как ослаблял его и доступ света с воздухом. Но эти снадобья хранились в герметичных пакетах в темном шкафчике. Если повезло, в них сохранились хотя бы частично их целебные свойства. Ну, а если нет, они хотя бы не причинят никакого вреда. лизи уже хотела покинуть магазин, но тут ей в голову пришла идея. Она повернулась обратно. Пробежала глазами по полкам и, наконец, нашла масло бергамота и масло шалфея мускатного. Сунула в карман несколько синих бутылочек, уже составляя в голове инструкцию по применению. По несколько капель из каждой скляночки нанести на тёплый компресс или же добавить в кастрюлю с кипящей водой, чтобы шёл ароматный пар. Успокаивающее и лечебное дополнение к бабушкиному чаю. К тому времени, как Лизи доехала до аптеки, где работала Пенни Касл, толпа людей, пришедших в кафетерий на ланч, стала заметно рассасываться. Пенни суетилась за стойкой, прибирая тарелки и доливая кому нужно кофе. Выдав чек мужчине в рабочем полукомбинезоне и кепке с эмблемой Петриц, она наконец заметила Лизи. За всплеском удивления последовала приветливая улыбка. Пенни указала Лизе на свободный табурет перед стойкой. Та подошла ближе, однако садиться не стала. Вместо этого Лизи достала из сумочки небольшой крафтовый сверток и вручила Пенни. «Я нашла это у Альтеи в аптеке и решила вам принести». Пенни вгляделась в ярлычок на свертке, и лицо ее засветилось радостью. «Господи, это ж мой чай!» Там только три пакета, но я принесла все, что было. Возможно, за годы он отчасти утерял свою силу, так что, наверное, лучше заваривать его немного дольше, чем вы привыкли. А еще я приложила к нему масла для ароматерапии, которые, мне кажется, тоже должны вам помочь. В свертке есть записка о том, как ими пользоваться. Мне даже не выразить словами, как это ценно для меня. Сколько я вам должна? Считайте это подарок. Легко отмахнулась Лизи. По доброй памяти. Пенни протянула ладонь через стойку и пожала Лизе руку. Я знаю, что вы не собираетесь здесь оставаться, но все же как замечательно снова вас видеть в Сейлем-Крике и видеть то, как вы похожи на свою бабушку. Она бы вами картилась. Возвращаясь домой, Лизи ощущала в себе удивительную легкость. С того дня, как она вернулась в Сейлем Крик, мало что изменилось в лучшую сторону. Но привезти для Пенни Кассел ее целебный чай было и хорошо, и правильно. Вроде бы мелочь — всего горстка сухих трав да пара масел. Но для Пенни это была далеко не мелочь. Для нее это означало облегчение страдания, помощь в том случае, когда традиционная медицина оказывалась бессильна. И для человека — мучимого постоянной болью, это должно было казаться настоящим чудом. Не так ли когда-то Альтея ощущала себя творительницей чуда? Этот вопрос еще крутился у нее в голове, когда Лизи неожиданно для себя быстро развернулась и вырулила на парковку перед местным фермерским супермаркетом. Nature Harvest. Эви накануне обмолвилась, что когда она была маленькой, бабуля каждое лето готовила для нее персиковое мороженое. Это, конечно же, не будет домашним, но все равно станет приятным угощением после ужина. В разгар дня покупателей в магазине оказалось немного. Лизи сразу пошла в секцию замороженных продуктов, взяла объемистая ведерко персикового мороженого и направилась к кассе. Поставив ведерко на ленту конвейера, и, подняв взгляд, она обнаружила, что женщина за стойкой обслуживания покупателей внимательно смотрит на неё. Она была худенькой и бледной, с волосами до плеч цвета грязных помоев. Лизи не могла её узнать, но на бейджике у женщины значилось имя Хелен. Поняв, что её внимание замечено, та сразу отвела глаза. Однако взгляд её снова вернулся к Лизе на этот раз дерзко задержавшись на ней. Лизи выдержала этот пристальный взгляд, пытаясь разобрать, что выражает лицо незнакомки — любопытство или презрение. Не то, чтобы это было для неё так важно. Лизи с детства привыкла к подобным напряжённым взглядам, как и все из рода Лун. И всё же её очень удивило то, что от одного взгляда незнакомого человека её по-прежнему тянет убежать и спрятаться.